Безопасность фармакотерапии у беременных. Примум нон нокере. Прежде всего, не навреди. Латынь. Лекарства неотъемлемая часть современного образа жизни. Даже при отсутствии заболеваний, требующих постоянного приёма лекарственных средств, мы самостоятельно, не советуясь с врачом, приобретаем в аптеке и принимаем препараты или биологически активные добавки к пище. Ни для кого не секрет, что самолечение не всегда эффективно и безопасно. Но есть сфера, в которой проблема бесконтрольного применения лекарств приобретает особую остроту. Во всех странах, в том числе и в России, их использование беременными неуклонно растёт. Девять женщин из десяти во время беременности принимают в среднем от 1 до 15 препаратов. В отличие от ситуации с обычным человеком, полипрагмазия для беременных является приём не пяти и более лекарственных средств, а трёх-четырёх. Каждая пятая пациентка принимает лекарства, которые могут быть классифицированы как потенциально опасные для плода. Оправданы ли применение лекарственных средств и или биологически активных добавок при беременности? Безопасны ли это для здоровья мамы и ребёнка? Как установить разумный баланс между приёмом препаратов при беременности и рисками, неизбежно его сопровождающими? Для упорядочивания нелекарственных препаратов по критериям безопасности для плода принято использовать классификацию Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов Food and Drug Administration (FDA). Согласно ей, все препараты делятся на 5 групп, обозначаемых буквами A, B, C, D и X. Первый категория A. Исследования препарата у большого количества беременных не выявили риска для плода. Второй категория B. Лекарственные средства принимали ограниченное количество беременных без получения каких-либо доказательств их влияния на частоту развития врождённых аномалий. или возникновение повреждающего действия на плод. В исследованиях на животных не выявлено увеличение частоты повреждения плода или такие доказательства получены, но их доказанной зависимости от применения препарата не выявлено. Третий. Категории С. Лекарственные средства категории С в исследованиях на животных продемонстрировали неблагоприятные действия на плод. Некоторые авторы отмечают, что возможность возникновения указанных эффектов у людей после приёма препаратов этой категории не подтверждена. Имеются подозрения на то, что такие лекарства способны оказывать обратимые повреждающие действия на плод или новорождённых, обусловленные фармакологическими свойствами, но не вызывать развития врождённых аномалий. Адекватных и строго контролируемых исследований с привлечением людей не проведено. Сюда же относят лекарственные препараты при использовании которых отмечались единичные случаи врождённых аномалий, но точной связи с приёмом этих лекарств доказано не было, так как присутствовали и другие факторы риска. Четвёртый. Категории D. Лекарства, вызывающие врождённые аномалии или необратимые повреждения плода, а также в этом подозреваемые. При назначении таких препаратов следует соотносить риск для плода с потенциальной пользой для лечения матери. V. Категории X. Лекарственные препараты, негативное влияние которых на плод экспериментально доказано и установлено в клинике. Противопоказаны при беременности. Конечные действия препарата на плод зависит от многих факторов: свойств самого лекарства и его производных. дозы и длительностью употребления, пути введения, срока беременности, состояния организма матери, наследственных особенностей чувствительности к препарату и так далее. Применение лекарственных средств при беременности может быть обусловлено с одной стороны наличием у пациентки сопутствующих хронических заболеваний, требующих постоянной фармакотерапии. С другой необходимостью оказания ей неотложной медицинской помощи. В обоих случаях применение лекарств происходит либо по рекомендации врача, либо по решению врачебной комиссии, осуществляется строго по жизненным показаниям и является оправданным. При этом учитываются все обстоятельства, связанные как с терапевтической пользой фармакотерапии, так и с риском развития нежелательных реакций, как для мамы, так и для ребёнка. Большую проблему представляет самостоятельный приём беременными лекарственных средств. Когда минуя врача, женщина занимается самолечением, обращаясь напрямую в аптеку и не информируя при этом никого о своём состоянии. Иногда это происходит после получения недобросовестной информации из рекламных источников: телевидение, интернет, радио и так далее. Также женщина может использовать препараты на ранних сроках Когда ещё не знает о том, что ждёт малыша. Проблему усугубляет со коммерческой доступностью в России практически любых препаратов, в том числе и тех, что противопоказаны при беременности. Наши исследования свидетельствуют о том, что женщины в положении принимают лекарства преимущественно в период с первой по 21 неделю. В среднем, беременные используют до 3 средств. Однако были случаи, когда женщины самостоятельно в течение беременности принимали до 12-14 лекарственных средств, в том числе антибиотики, средства с обезболивающим эффектом, противокашлевые, гормональные, противоаллергические препараты, а также различные лекарства растительного происхождения, витамины и биологически активные добавки. Учитывая высокий процент самолечения, значительная ответственность в данном вопросе возлагается также на провизоров и фармацевтов, которым следует уделять особое внимание при консультировании в аптеке покупательниц, приобретающих как перечисленные, так и другие препараты, и озвучивать противопоказания, связанные с их применением при беременности. Общие принципы использования лекарств для планирующих беременность женщин Можно сформулировать следующим образом. Первое. Принимать лекарства в период беременности можно только после согласования с врачом. Самостоятельное использование лекарств, в том числе витаминов и биологически активных добавок к пище в данной ситуации не допустимо. Второе. Если женщина только планирует родить малыша, И находится в процессе подготовки к беременности, то каждый раз перед самостоятельным использованием любого препарата, например, от головной боли или зубной боли, простуды, боли в спине или в ситуации, когда приём лекарства не был согласован с лечащим врачом, необходимо сначала сделать экспресс-тест на беременность. В случае положительного результата следует обратиться к врачу для определения дальнейшей тактики фармакотерапии. Согласно исследованиям, из всех беременных, направленных акушером-гинекологом на консультацию к клиническому фармакологу, предварительные исключения возможной беременности перед проведением фармакотерапии проходило не более четверти женщин. Это говорит о том, что необходима большая просветительская работа, а может быть, даже введение дополнительных образовательных программ, чтобы сформировать у будущих мам надлежащую культуру отношения к своему репродуктивному здоровью. Третье. Если вы случайно приняли противопоказанный беременным препарат в период, когда беременность уже наступила, но вы ещё о ней не знали, не паникуйте. Не торопитесь делать поспешные, необдуманные и необоснованные выводы. Не обсуждайте эту проблему со всеми подряд и не спрашивайте советов у знакомых или случайных собеседников в социальных сетях. компетентно оценить связанные с фармакотерапией риски для здоровья женщины и плода могут только специалисты с соответствующей подготовкой и опытом работы. Обратитесь за консультацией к своему врачу. При необходимости доктор направит вас на дополнительную консультацию к клиническому фармакологу и генетику. После всестороннего изучения ситуации специалисты дадут квалифицированные заключения о том, мог ли прием конкретного средства, На ранних сроках беременности представлять опасность для здоровья будущего ребёнка. Во многих ситуациях такая вероятность не подтверждается. Несколько слов о приёме лекарственных препаратов во время кормления грудью. Многие лекарственные вещества выводятся с грудным молоком. Концентрации лекарственных средств в одних случаях может быть слишком мала, чтобы оказать действие на новорождённого, в других количество поглощаемого с молоком средства представляет опасность для ребёнка. Нет сведений о безопасности многих лекарств для новорождённых, поэтому фармакотерапию у кормящих следует проводить крайне осторожно. Кормить грудью в период, когда мать принимает даже самые незначительные количества токсичных препаратов, например, противоопухолевые средства, крайне неблагоразумно, даже если оцениваемые вероятные концентрации препарата у ребёнка невысока. Что касается других лекарственных средств, то врач или врачебная комиссия в каждом случае ответственно принимает решение относительно безопасности для здоровья ребёнка. При необходимости Мама ребёнка предоставляет врачу информированные согласии на лечение в письменной форме. Обозначу общие рекомендации относительно приёма лекарств при кормлении грудью. Первый. Как и во всех других случаях, избегайте самостоятельного приёма лекарств. Второй. При наличии показаний для фармакотерапии обсудите с лечащим врачом возможный риск и пользу. Третий. В отдельных случаях при планировании фармакотерапии уточните возможность направления на консультацию к клиническому фармакологу. В первую очередь, в ней нуждаются пациентки с хроническими заболеваниями, изменением функций печени и почек. Четвёртый. Вопрос о назначении или продолжении терапии должен решаться индивидуально, с учётом вашего диагноза и истории болезни. Пятый. При использовании лекарственных средств Запрещённых к приёму во время грудного вскармливания. Замените кормление грудью бутылочкой, чтобы исключить нежелательное воздействие препарата на здоровье малыша.